Проект .Клаб представляет Пол Андерсон «Крестовый поход в небеса» Читает Александр Дунин Пролог Когда капитан поднял голову, настольная лампа под абажуром осветила его лицо, бросив глубокие тени на морщины и резкие черты. Иллюминатор был открыт, и в него смотрела чуждая летняя ночь. «Ну», — сказал он. «Я перевел, сэр», — ответил социотехник. «Пришлось экстраполировать назад от современного языка, поэтому это и заняло много времени. Однако в процессе работы я достаточно освоил язык, чтобы говорить с этими созданиями». «Хорошо», — капитан кивнул. «Я ожидал увидеть здесь все, что угодно». Но это — гром и молния. — Понимаю, что вы испытываете, сэр. Даже со всей физической очевидностью стоящего перед глазами мне трудно поверить, что это существует. — Ладно, я прочту. — Никакого отдыха. Несколько мгновений капитан сидел неподвижно, глядя на документ, но в сущности не видя его. Это была рукопись напечатанная уникальным шрифтом на тонком пергаменте, заключенном в массивный переплет. Рядом лежал текст перевода. Капитан почти боялся перелистнуть страницу. Почти боялся того, что он там увидит. В этой книге должна быть описана удивительная катастрофа, происшедшая тысячу лет назад. Ее последствия ощущались до сих пор. Капитан почувствовал себя маленьким и одиноким. Как далеко отсюда его дом. Однако он начал читать.